Миссис Папагай, я хотел бы вернуться к прерванному разговору. Пусть наш разговор будет... Давайте мы с вами кое-что предположим. Пусть он будет более личным. Вот мы с вами сидим у огня и чувствуем себя совсем свободно. Я бы даже сказал, очень естественно себя чувствуем. Вместе наслаждаемся теплом и вином. У нас с вами общие идеалы. «Мы оба очень восприимчивы и легко воспринимаем...» Он говорил совсем не то, что думал. Его привычка проповедовать оказалась сильнее его. «Волеизъявление незримого мира духов, окружающего нас со всех сторон, такого близкого и дивного». «Да уж», — сказала миссис Папагай, — «это правда, и слава Богу». А сама подумала, как-то неискреннее это у меня вышло. — Я надеюсь, — продолжал мистер Хок, — что несколько скрасил вашего одиночество своей заботой о вас, своим соучастием, если позволите, миссис Папагай, своим чувством к вам. — Да, я это ощутила, — намеренно торжественно и неопределенно ответила миссис Папагай. — Что церковь, что гостиная, — подумала она, — для него нет разницы. Неужели так будет всегда? Быть может, в постели он станет другим? Или он заставит жену часами молиться вместе с собой у кровати? Или даже ее воображение вновь пустил вскач во время близости? — Лилиас, — позвал мистер Хок, — позвольте мне звать вас по имени. — Уже много лет никто не называл меня Лилиас, — сказала миссис Папагай. И тут мистер Хок оплошал. — Зовите меня Джоб, — сказал он и плашмя повалился на миссис-папагай, которая сидела на своей вишневой бархатной софе. Может быть, думала она впоследствии, он просто оступился и потерял равновесие. Наверное, он хотел подойти и сесть у ее ног или поцеловать ей руку. Но, как бы то ни было, пухлый человечек бухнулся ей прямо на колени. Вот так же мопс взбирался на софу миссис Джесси. Его пальцы заскребли по ее груди, а его дыхание, насыщенное парами портвейна, обдало ей губы и ударило в ноздри. Тогда миссис Папагай, благоразумная и умудренная жизнью женщина, взвизгнула и машинально с силой оттолкнула его от себя. Так что он отлетел и уселся на коврике перед камином, вцепившись в ее щиколотки, побагровев и с хрипом дыша. Глава 7. При свете лампы миссис Джесси изучала послание. Служанка, неопрятная, упрямая и истеричная девица, которая часто падала в обморок от запаха хереса и при которой сверхъестественным образом из графина улетучивался виски, а из ящиков столовое серебро, унесла пустые чашки и расшевелила кочергой угасающий огонь. Капитан расхаживал взад и вперед у окна, посматривал на звезды и бормотал что-то насчет погоды. Складывалось впечатление, что он ведет дом, как корабль, по бездонным хлябям в далекий порт. Из этого окна море не было видно. Он так деловито выглядывал наружу, словно воочию видел его. Он вслух производил математические расчеты, Делился сам с собой астрономическими наблюдениями, оценивал видимость Сириуса, Кассиопея и Плеяд.